«Егор. Превращение в мышь». Я перестал нормально спать. Давно со мной не случалось бессонницы Кажется, с детства. И вот она. В школе со мной такое бывало. Упрешься в какую-нибудь математическую задачку и никак не можешь решить. Тогда я до упора сидел над тетрадкой и учебником, потом посреди ночи просыпалась мама и выключала лампу на моем письменном столе. Я залезал под одеяло, но и ворочаясь в постели, Продолжал крутить, крутить, крутить в голове задачу, пока, наконец, меня не вырубало. Уже уснув, я мог внезапно подскочить, схватить ручку и начать прикидывать новый вариант решения. Под одеялом, с фонариком. Так же я спал теперь. В голове постоянно крутились две задачи. Фьючер Вижн была уже закрыта. Я сидел на патентах, теперь моих личных, и никак не мог придумать, как же их применить тут, не покидая России. Задача была с таймером. Решение стремительно устаревало. Над технологией постоянно должна работать команда, чтобы развивать ее, поддерживать актуальность. Тут как в компьютерной игре без сейвов. Зазевался, притормозил, сел на пенек съесть пирожок — хопа! Все уже убежали вперед и тебя прикончили на бегу. Даже чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. Патенты горели на глазах, и от этого хотелось орать и разбивать стены. Из-за судимости я не мог выехать за границу еще два с половиной года. Что делать? Что делать? Что делать? Кому идти? Что предлагать? Мне снились переговорки, и мне снилась Флора. Она была ко мне благосклонна, возможно, потому что каким-то неведомым способом узнала, что именно я ради нее сделал и что в итоге потерял. Но что-то нам все время мешало. Что-то постоянно мельтешило то рядом, то между нами. «Как бы сделать так, чтобы государство от нас отвалило? Любое причем?» — спросил я, когда Вадим уже выставил на стол батарею пивных банок, да еще и бутылку виски. Он был у меня дома впервые и с интересом пялился на стены. Я вдруг увидел свое жилье его глазами. Пожалуй, квартира выглядела скорее как берлога тинейджера. Марвеловские плакаты, флаги и гербы разных стран. Игровая приставка. Круто, но не солидно. Так здесь и не бывает никого. Перед кем мне надо из себя что-то изображать? Читал в детстве журнал «Трамвай»? Удивил он вопросом. Ну, да. Помнишь сказку про четырехмерную мышь и трехмерный холодильник? Я кивнул. Действительно, запоминающаяся была история. И журнал стоящий. Вот что тебе надо сделать. Стать четырехмерной мышью. В этом трехмерном мире. И свободно ходить через стены. И есть свой сыр. Это как? Варианты разные. Например, снова подружиться с государством. Заточи эту историю под спецслужбы. Приди в ФСБ, стань их человеком, и все стены падут перед тобою. Может срастись. Например, видеораспознавание террористов по жестам в аэропортах и метро. Чем не вариант? У евреев такое в бенгурионе уже есть. Хреновый вариант. Я не люблю вмешательство государства и государственные проекты. Но ничего, кроме государства, просто ведь уже нет. Ну, давай еще мемуары Шпеера перечитаем. Проехали. План «Б» есть? «Б», «В», «Г» — полный алфавит. Валяй. Вариант «Б» — ты можешь бежать через Минск и просить какого-нибудь убежища. Как гей или жертва режима. Выбирай сам. Забавно. Мент мне предлагал то же самое. Что еще? Вариант В. Ты можешь просто продать патент и забыть. Дорого, конечно, загнать его не получится, но хоть что-то. И сиди придумывай что-нибудь новое, что будет актуально и через три года. Крипта вот поперла, нейросети, что там еще сегодня модно? И что покупатель будет делать с патентом без меня? Ну, кое-что можно сделать. В пакете свои консалтинговые услуги приоттачишь, чтобы тему не слили. Это, я так понимаю, все варианты. Есть еще один, лихой и придурковатый. Переписать патент на меня и отпустить нас с ним в Европу. Я сделаю компанию, попробую раскрутиться. Через три года приедешь. Если дело будет трепыхаться, я переписываю на тебя часть акций. «Я что, по-твоему, дебил?» — уточнил я. взвешивая в руке банку с пивом. — А ты подумай. Не говори сразу «нет», — в своей всегдашней манере ответил он. — Я тебе расписку оставлю. Все лучше, чем если патенты просто протухнут. Даже обсуждать не хочу. А я что, по-твоему, ничем не рискую, берясь вывести то, из-за чего тебе условник повесили? Я же сказал, даже не обсуждается. Вадим с пониманием кивнул и сменил тему. Мы выпивали дальше, делали вид, что беседуем. Я рассказывал Вадиму, что по объявлению о пропаже Флоры звонят всякие ее бывшие заказчики. Рассказывают иногда что-то занимательное, но не имеющее отношения к делу. Например, говорят, она виртуозно кроет рабочих, но не матом, а такими ругательствами, что это само по себе представление. Или как она таджикам в рот заглядывает, чтобы проверить, как у них с насваем. или как упирается, чтобы все делать по уму, а не как придется и как заказчику в голову взбредет. Один мужик меня час грузил, как они бодались из-за устройства системы автополива. Закапывать под газоном какую-то канистру или нет? Делать надо, как надо, а как не надо, делать не надо. Поговорка у нее, оказывается, такая. Вадиму, похоже, все это было до лампочки. Он вежливо покивал и к полуночи вызвал такси. В тот вечер я слишком много съел и слишком много выпил. И ночью чувствовал себя ужасно. Ворочался, пытался вызвать рвоту и протрезветь, но ничего не помогало. Надо было уже, наконец, хоть что-нибудь решить. Свалиться в какую-то лунку или колею и начать по ней катиться. Бездеятельность вымораживала. Так, не вполне протрезвев, я нащупал мобильник и написал Вадиму. «Забирай и уезжай». Я тебе верю. Думали меня поиметь, а вот хрен вам. Я и сам себя подставлю. Без вас. Вернул телефон на тумбочку и откинулся на подушку. И только теперь заметил, что лежу на чистом белье. Только сегодня поменял. Кайф-то какой. Наконец заснул. Спал я той ночью хорошо. В первый раз действительно хорошо. Утром проснулся и ощутил, наконец, его. Новогоднее настроение.